11. Этого не могло быть, ведь я пошел убивать его не на авось. Задумав расправу, я выслеживал его, как охотник выслеживает какого-нибудь редкого и опасного зверя. Впрочем, я никогда не мог быть охотником и не стал бы убивать никакого зверя, пусть даже редчайшего и опаснейшего. Хаканов был не зверем, он оказался двуногим хищником, для отстрела которого не требовалось ни охотничьего призвания, ни лицензии. Я готовился к уничтожению Хаканова глубже, чем какой-нибудь Гитлер или даже Наполеон, планирующий захват России. Я не упускал из рассмотрения ни единой мелочи. Чего стоила лишь хитрая комбинация с бросками из города в город. Обдумывая места приведения приговора в исполнение, я пришел к выводу, что лучше и проще всего убить мерзавца в его же дворе, где он расслаблен и не ждет опасности. Доводя план до совершенства, я взял в заводской медсанчасти больничный. При моем, теперь постоянно скачущем туда и сюда, внутричерепном давлении, мне сразу выписали его на целую неделю. И несколько дней подряд осторожно следил за Хакановым, выясняя его распорядок. Узнал, что сейчас, словно специально, чтобы помочь мне, у него болел отец, тот самый бывший и едва не посаженный директор универмага, живший теперь отдельно в другом районе города. И каждый вечер, около девяти часов, закончив свои грязные, иными они не могли быть дела, Хаканов, как примерный сын, выходил из дому и ехал его проведать. Я знал, где и как подстеречь своего врага с минимальным риском, и блестяще осуществил операцию. Я высадил его и убил точно в соответствии с разработанными планами. И этого не могло быть, потому что не могло быть никогда.